Я отравная гадючка, мой укус смертоносен, как укус тарантула. Эта история еще не началась, а я уже успела ужалить одного из героев. Надеюсь, вы не будете о нем слишком уж переживать. И хотя он сам еще не подозревает об этом, проклятие уже пало на него. Мой яд растекается по его жилам, отравляет кровь и душу. И в пятницу, ровно в десять утра, он умрет. Вот так все просто, как рыбий нос потому что никому еще не удавалось перехитрить гадючку отравную и избежать смерти. Глава 1. Лыжная охота с луком и стрелами. Вообще-то в краю викингов зимы всегда были холодные, но эта зима выдалась самой лютой за последние сто лет Угрюмое море сплошь замерзло, и теперь между островами внутреннего архипелага лежали неводные просторы, а ледяной панцирь толщиной местами под два метра. Наше правдивое повествование начинается одним особенно зябким утром за несколько часов до завтрака, когда у всего мира, казалось, дыхание перехватило от стужи. Воздух царапал горло точно битое стекло, и ни единый звук не тревожил глухое снежное безмолвие. Ни единый звук, не считая глушительных воплей, доносившихся из самого сердца ледяной пустыни. Воплей эти испускал небольшой отряд мальчишек. Под предводительством школьного наставника они направлялись на остров Негодяевка, лежащий к югу от их родного острова Олух. Путешествовали они, конечно, не морем. Море-то замерзло. Нет, они, очертя голову, мчались в громадных викингских санях, запряженных шестеркой снежно-белых саблезубых ездовых драконов, зверей могучих, как львы, и быстроногих, как гепарды. Самые жуткие оглушительные вопли издавал великан, правивший санями, звали его крикливый. На острове Олух он возглавлял программу начальной пиратской подготовки и вообще отвечал за образование подрастающих викингов. По случаю особо суровой зимы этот свирепый исполин с ног до головы замотался в меховые шкуры, так что издали его легко можно было принять за крайне невоспитанного медведя-гризли с грязной рыжей бородой. — А ну, пошевеливайтесь, вы, жалкое стадо дохлых червей! — орал плевака на саблезубых драконов, пощелкивая кнутом у них над головой. — Чего плететесь, как сонные улитки? Моя бабушка и то бегает быстрее вас! — «А ей как-никак сто четыре года на днях стукнуло! Но!» Одна гигантская мохнатая ручища взмахнула кнутом, тот взвился, как толстая черная змея, а другая бешено встряхнула поводья, и ездовые драконы обезумев пустились впустились в скач быстрее прежнего. За спиной плеваки крикливого сидели двенадцать его учеников. Десять из них были обычными юными балбесами, а потому, едва не лопаясь от восторга, вопили во всю глотку не хуже наставника весело зарали они, когда сани врезались в сугроб, пролетели по воздуху метров десять и с треском шлепнулись обратно на лед. Нормальных людей от такого кульбита вывернуло бы наизнанку. йо Только двое из двенадцати не присоединились к этим воплям. Они были гораздо мельче остальных и испытывали куда меньше энтузиазма. «А, «Хорошо...» — пропыхтел... Икинг Кровожадный Карасик Третий — надежда и опора и наследный принц племени лохматых хулиганов, когда сани угрожающе накренились и со страшным скрежетом проехались на одном полозе, взметнув вихрь ледяных брызг. «Хорошо все-таки, что я не успел поесть, а то сейчас бы точно попрощался с завтраком». Икинг Кровожадный Карасик Третий и есть герой нашего правдивого повествования, хотя по его виду об этом ни за что не догадаешься. Маленький, рыжий. И совсем-совсем непримечательный мальчишка. Рядом сидел его лучший друг, рыбёнок, Худой, как щепка, страдающий астмой и косоглазием, он почти не слышал Икинга, потому что, крепко зажмурившись, возносил молитвы Тору. «Тор, прошу тебя», — взывал рыбёнок, — «пусть все это поскорее закончится». И, похоже, Тор был не прочь выполнить его просьбу. Сани на полном ходу мчались к высоченным черным утесам берегам острова Негодяевка и точно не успевали остановиться. Робьянок, ты лучше не открывай глаза, посоветовал лыкинг. С громким Пру! Плевако натянул поводья и откинулся назад, почти что улегшись на спину. Саблезубые драконы уперлись всеми лапами и затормозили на льду. В воздух взметнулись тучи ледяных брызг. Но. Разогнавшиеся сани и не думали останавливаться. Написав дугу, они обогнули драконов и полетели прямо на скалы. «А-а-а!» — завопил Икинг и тоже зажмурился. Сани, проскрижетав, остановились. Икинг не смело открыл глаза. Как ни странно, он был еще жив. Черная стена обрыва грозно вздымалась в считанных сантиметрах от Икинговой щеки. «Вот так-то!» — взревел плевака, Как ни в чем не бывало, выбираясь из саней, чего расселись, как на званном перу. А ну, стройся, жалкие ошметки мышиного помета. Зевая и переговариваясь, мальчишки разобрали лыжи, сложенные в задней части саней, и привязали их к подушам своих меховых сапог. Ибо, раз уж викингов угораздило поселиться в краях, где шесть месяцев в году лежит снег, значит, каждый доблестный воин должен уметь ходить на лыжах не хуже, чем под парусом. Это был урок лыжной охоты с луком и стрелами. Мальчишкам предстояло спуститься на лыжах с горы Негодяевки и самой высокой на внутренних островах, подстрелив по дороге как можно больше полупятнистых снегоступиков. Я добуду полсотни, а то и больше, заявил Смаркала мордоворот, свирепо верзила с огромными волосатыми ноздрями. Над его губой топорщились усики. «Неприятно похожие на мохнатую гусеницу!» «Молчать!» — взревел Плевака крикливый, щелкнув тутом. Тут же наступила мертвая тишина. Как ни странно, тяжело вооруженному чокнутому учителю двухметрового роста почти всегда удавалось привлечь внимание класса. «Я останусь здесь и буду стражить сани!» — проорал Плевака. «Охотничью экспедицию возглавит Икинг кровожадный карасик третий!» Десять мальчишек застонали... И обернувшись, злобно уставились на Икинга. Каждый из них считал, что справился бы с ролью вожака гораздо лучше этого заморыша. Смаркала три года подряд выигрывал турнир по бессмысленной жестокости. Кабанчик мог ударом кулака разнести стул, в щепки, пись едухту годум рыгал так громко, что дрожали стекла в окнах. И только Икинг, маленький худенький, абсолютно ничем не примечательный, не имел никаких заметных лидерских качеств. Он виновато переступил с ноги на ногу, от этого лыжи его и он упал носом в снег. «Ну почему опять главным должен быть Икинг?» — возмутился сморкалом мордоворот «Потому что Икинг, сын вождя, и когда-нибудь у Тор, станет у нас главным!» — пояснил плевака, помогая Икингу подняться на ноги, и волосатые ручища отряхивая его от снега. «Вопросы есть?» — прогудел учитель. Рыбьянок поднял руку. «Есть один маленький вопросик», — сказал он, — «а каким образом мы вскарабкаемся на эту гору?» «Вы встанете на лыжи, и саблезубые драконы вас туда втащат», — пояснил Плевак. делов -то на полчаса?» Рыбьенок и Кинг с сомнением поглядели на громадных белых тварей. Те, высунув языки и оскалив кинжально-острые зубы, хищно припали ко льду. Горячие, как у кошек, глаза взирали на мелких хозяев-человечишек с неприкрытой ненавистью. «Всем все понятно?» — спросил Плевак. «Я буду ждать вас тут. Сбор через три часа. А я пока что вздремну. Часто ранний». С этими словами Плевак, крикливый, улюкся в санях, на косматые шкуры сладко зевнул. «Да, вот еще что. Как вы знаете, на острове Негодяевка никто не живет, но отсюда рукой подать до истерии». Так что должен вас предупредить, в эту пору тут могут попадаться истероиды. Истероиды? Истерически взвизнул рыбинок Но разве они не сидят заперты у себя на истерии? Истероиды, если вы вдруг не знаете, это чрезвычайно кровожадное и сумасбродное викингское племя. Даже самые крутые викингские племена, вроде гостедавов, и те их побаиваются. Викинг Кровожадный Карасик Третий никогда в жизни не встречался с истероидами, но знал, что они сначала убивают, а уж потом задают вопрос. Обычно истероиды не сильно беспокоили другие викингские племена, потому что к северу от их острова был пролив Торова Гнева, где обитал невероятно чудовищный морской дракон по имени Злокоготь, а все прочие берега представляли собой отвесные обрывы. Поэтому, к счастью для всех, никто не мог проникнуть на истерию, На главное, астероиды не могли выбраться на другие острова. Но этой зимой... — Потому что этой зимой... — радостно прогудел плевака крикливый. — Пролив торого Гнева замерз, и злококоть погребен под двухметровой толщей льда. Так что, если вы наткнетесь на астероидов, хотя я в этом сильно сомневаюсь, уж больно час ранний, то вот вам мой совет — сразу поворачивайтесь к ним спиной и мчитесь во весь дух. И с этими словами плевака крикливый заснул. Страница одной из детских тетрадей Икинга Кровожадного Карасика Третьего. Драконья спячка. Большинство драконов спят всю зиму напролет. Большие в пещерах, а маленькие роют себе норки. Чем глубже нора, которую роет себе дракончик, тем холоднее будет зима. Некоторые драконы, например, саблезубые ездовые, не впадают в спячку. Таких зовут вечно зелеными. Очень смешно, ведь саблезубые ездовые драконы бывают только белые. Викингские драконы и их яйца. Саблезубые ездовые драконы. Саблезубые драконы огромны и похожи на львов. Они не впадают в спячку и поэтому весьма полезны для викингов. Могут тянуть сани и тащить лыжников вверх по склону. Правда, иногда они поедают своих ездаков. Характеристики. Окрас только белые, вооружение – Зубы сабли и ужасные шипы на голове, охотничьи способности смотреть страшно, скорость не так проворной, как некоторые другие виды, массивная туша снижает маневренность, факторы боеустрашения грозные противники.